9 в Воеводе Четверть говяжья и под столько же, 10 Воеводе Щуки 1 опять обед у подящего отнесено ему в бумажке 13 алтын 2 деньги жене 6 алтын, матери 3 алтына, дочери 10 денег. На другой день, 12 числа, ходили к нему на похмелье, отнесли в бумажке 20 алтын. 12 числа в воеводе четверть говяжья. 14 в воеводе Репы четвертик на 3 алтына на 4 деньги. 16 в воеводе Рыбы, Щук и Налимов на 11 алтын. Под Ящему Рыбы на 3 алтына, да поставили почесть под с съезжей избы, вина и пиво на 6 алтын 4 деньги. 17 на именины царевны Софьи в воеводе Пирог в 5 алтын и под Ящем пироги, до да воеводе и под Ящему Рыба девятнадцатого, воеводе четверть говяжья и так далее. Мы видели расходные книги земского старосты. Теперь заглянем в росписи, что издерживали мирские посыльщики, присылаемые в город из волости для платежа денег. «Ходил к воеводе, нес хлеба и калачей на два алтына. В бумажке денег три алтына, людям его дал две деньги». Ходил к воеводе, нес хлеб да калач в два алтына, до да мяса зать говяжью 26 алтын 4 деньги, да свиную тушу в рубль, до да баранью тушу 13 алтын, деньгами 3 рубля. Племяннику его рубль, другому племяннику 10 алтын. Боярине рубль, дворецкому 21 алтын. Людям на весь двор 21 алтын. Ключнику 10 денег, малым ребятам 2 алтына. Денщику два алтына, подклетным три алтына, Под ящему хлеб да калач, деньгами два рубля с полтины, Жене его 16 алтын, двоим племянникам рубль, Людям на весь двор 10 алтын, Ключнику три алтына, денщику два алтына, Приворотнику алтын, малым ребятам 8 денег, Блаженному четыре деньги. Приставом дал всем в братью шесть денег, Достояв да, на провиже, дал приставу две деньги, да когда платил деньги, дал сторожу в мешок две деньги, да что писал книгу, славальник взял две деньги, да староста взял за сено, что миром сулено вдвое. Четыре гривны. Эти мерзкие расходы на воеводу и под ячих были делом обыкновенным, не возбуждали ропота и жалоб, но иной воеводы хотел кормиться уже слишком сытно. В земской избе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 и по шести пив, а всякое пиво становится по три четверти хлеба, к Рождеству Христову и к Великому дни по полти мяса, итого по 126 двадцать полтей на год. Да к Петрову дни по барану с сошки, да по две тысячи яиц, да на всякий день мелкими припасами, мясом, рыбой, калачами, съемщиков по тридцать рублей на год, да на всякие сутки сальных свеч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 а с мне говорят большим невежеством, чтоб на них не правил. Однажды на правеже закричали на меня с большим невежеством, забунтовались и с от съезжей избы сошли. От приставов отбились, приставов побили, на двор ко мне приходили с большим невежеством и похвалялись на меня всякими недобрыми делами, а посадский, всеуездный староста, лаял меня» и называл вором при многих людях и государевых доходов править не велит. В городах, ближайших к Москве, воеводы и подъящие кормились умереннее, челобитные мирских людей были доходнее до царя. Но в городах дальних, где именно было до Бога высоко, до царя далеко, кормленщики разнуздывались, и эту разнузданность вызывали самоуправство мирских людей, которым также представлялось, что до Бога высоко, до царя далеко.